Глава тридцать четвертая. Инквизитор приблизился к дверям, вежливо постучал. Ответа естественно не последовало. Пожав плечами, дознательчик протянул руку, в которой я заметил крохотный предмет, смахивающий на брелок. Из брелока выдвинулись тонкие серебристые усики, юркие и гибкие. Резко удлинившись, усики нырнули в замочную скважину. Раздался щелчок. Отростки втянулись в брелок и проверяющий убрал артефакт в один из неприметных карманов. Нажал ручку и вошел внутрь движением фокусника, выхватывая из поясного чехла сакс. Когда этот тип проходил мимо, возникло искушение снести ему голову мячом. Искушение я подавил. Новые трупы, новые проблемы. Остановившись посреди номера, дознательчик прислушался, просканировал взглядом кровать и балкон. повернулся к двери в ванную комнату. Позвал. «Сестра Евдокия!» Прикоснувшись к дверной ручке, инквизитор застыл с широко раскрытыми глазами. «Этого мне еще не хватало. Гребанный провидец. Я был уверен, что он включит свет и зайдет внутрь, но инквизитору хватило одного прикосновения, чтобы вычислить, в санузле никого нет». Приблизившись к большой кровати, мужик опустился на одно колено. Положил локоть с саксом на край постели, рядом поместил открытую ладонь левой руки. Медленно провел пальцами по простыне. Я ощутил возмущение энергетического поля, да знатчик вкачал вагон Ки в неизвестную технику. Момент истины. Если он поймет, что сестру Евдокию убили, а труп вынесли, да еще и бродягу почует, то наверняка вызовет своих помощников через телепата. И мне придется вступить в бой. Ну а если не поймет? Дознательчик выпрямился, отработанным движением убрал сакс в чехол, развернулся и зашагал к двери. Когда инквизитор прошел в опасной близости от острия меча, занесенного для удара, я до конца не верил в удачу. Сейчас я мог бы одним скользящим движением вспороть ему сонную артерию, но я удержался от искушения. Позволил дознатчику открыть дверь, выйти в коридор, повторить манипуляции с замочной скважиной и прилепить к полотну медный диск с эмблемой инквизиции, мечом и глазом в протуберанцах. Диск намертво прилип к двери, эмблема подсветила себя багровым светом и запустила мерцающие дорожки щупальца в сторону полотна. Это еще что за хрень? Дознательчик с невозмутимым видом развернулся на каблуках и зашагал к лифту, не оборачиваясь. Я не стал выходить из укрытия. Меч вложил в трость, вернул прозрачность перекрытий и этажей и стал внимательно следить за действиями Светош. Слух обострился до предела. Выйдя из лифта, дознательчик приблизился к девушке партии. Номер четыреста четыре опечатан. Дверь защищена охранным артефактом инквизиции. Предупредите персонал о том, что никто не имеет права входить внутрь до снятия печати. Если сестра Евдокия объявится, звоните в стамбульскую конституцию. Передать сестре Евдокии, что ее разыскивают. Уточнила девушка. Инквизитор смерил ее долгим взглядом. Разумеется, и еще. Пусть хозяин гостиницы отправит в Стамбул телеграмму со списком всех работников отеля. Никто из персонала не должен покидать Эфес ни под каким предлогом. Это понятно? Да, конечно. Пролепетала испуганная девушка. Я обязательно передам. Всего доброго. Закончив разговор, дознательчик вышел на улицу. Через пару минут микроавтобус консистории вырулил с парковки и по извилистой подъездной дорожке устремился прочь, направляясь к Приморской магистрали. Прошла неделя с тех пор, как я зачистил группу отца Симеона. Жара в фазисе спала, и начался тот восхитительный период, что обожают многие курортники — «Бархатный сезон». Гости продолжали стекаться в губернию, цены в отелях, особенно в презентабельных, и не думали снижаться. Меня это только радовало. По всем статьям прибыль била рекорды. Наиболее весомые барыши прилетали, как это неудивительно, из казино. Аристократы, промышленники и финансисты спускали за игровыми столами баснословные суммы. Приезжали покутить и звезды эстрады, а также китайцы. В этой версии реальности небесный край тоже запретил азартные игры. Вино разлеталось на ура, стремительно развивались и обе службы доставки. После того, как я провел реорганизацию убывших конкурентов и оснастил их нормальными АТС, продажи начали показывать стабильный рост. Но этим дело не ограничилось. Серьезной проблемой молнии, как выяснилось, были сотрудники Колхи. Лихие джигиты очень быстро гоняли по горным серпантинам на своих побитых тачках, но отличались чудовищной необязательностью: пойти в гости к другу вместо работы, пробухать неделю на свадьбе родственников, не отпросившись, проспать три часа, опоздать и заявиться к обеду — это для них было нормой. Пришлось навести порядок, уволить почти треть курьеров и телефонисток, после чего заменить их мигрантами из среднеазиатских губерний. Дело пошло на лад. Новые инквизиторы в город не приезжали. Я реалист и не верю в легкую победу над системой. Возможно, я получил передышку. Просто потому, что правители двух или трех конституций не сумели быстро понять, что происходит. Отец Семен, надо полагать, не успел связаться со своим руководством и скоропостижно свернул операцию. Но я не спешил расслабляться. Рептилоиды Черного Ока продолжали следить за портами и вокзалами. Демон усиленно патрулировал территорию. В конце сентября я получил патент на АТС. Честно говоря, успел забыть про подачу документов и последующую волокиту, благо конкуренты были раздавлены. Но пробил час, мне пришла телеграмма из Роспатента. А вы как думали? Здесь эта организация тоже существует, и она общенациональная, поддерживается всеми кланами. Вдобавок Роспатент входит в мировую ассоциацию по защите авторских прав и товарных знаков, что позволяет защитить мое изобретение в большинстве цивилизованных стран. Фух, даже не верится. Рассчитывал я на тридцать-сорок месяцев ожидания, а получилось гораздо быстрее, с минимальными взятками на местном уровне. Хе-хе. Телеграмма предписывала мне оплатить регистрационную пошлину и оформление патента, после чего заехать в муниципалитет и забрать бумагу. Банковские реквизиты прилагались, и я не стал откладывать вопрос в долгий ящик. Съездил в транскапитал, оплатил пошлину, забрал квитанцию и отправился на монетный бульвар. Там, как обычно, собралась демонстрация. несколько сотен активистов с транспарантами, дуделками, барабанами и прочей лабудой. На одном из транспарантов красовался лозунг: "Далой курортный сбор, верните туристов". Я подошел к девушке, завернувшейся во флаг дома Эфы. Что опять случилось? На вид девушке было лет шестнадцать. А ты не знаешь, муниципалитет ввел курортный сбор. Какой еще сбор? Турист приезжает, регистрируется в отеле или пансионате. Платит четыре рубля, ну и все. Это же отпугивает людей, к нам никто не поедет. Честно говоря, я не заметил, чтобы сборы отразились на моих доходах. Лето во всех смыслах выдалось отличным. Народ ехал со всей империей, из северных европейских стран, даже из небесного края. Блин, четыре рубля, это же смешно. Но меня заинтересовала логика протестующих. А кто получает эти сборы? Девушка задумалась и выдала: деньги идут в муниципальный бюджет. То есть эту штуку придумала администрация ЭФЭ. Заключил я. А почему вы заворачиваетесь в их флаги? Активистка на секунду зависла и решила наехать на меня. Да какая разница? Это наш клан, мы патриоты, но мы против сбора, понятно? Лучше бы присоединился, а то ходишь тут без дела, только мешаешь. Ладно, ладно. Я поспешил ретироваться. В душе я с вами, во имя добра. Скрывшись за стеклянной вертушкой, я вздохнул с облегчением. Вот за что я люблю правительственные учреждения, так это заработающие кондиционеры. Не прошло и двадцати минут, как я уже выходил из муниципалитета со свеженьким патентом. Настроение было отличным, и я всерьез задумался над монетизацией технологической новинки. Меня встретил только что выехавший из автомойки сияющий Ирбис. Жизнь прекрасна. Пока ехал, включил радио. В эфире звучала сводка новостей. В Стамбуле в очередной раз вспыхнули волнения, которые могут перерасти в полноценную гражданскую войну. Об этом в четверг заявил один из силовиков близких к окружению управлятеля страны Махмуда Шестого миротворца. Все начиналось с демонстрациями. Но постепенно мирные шествия превратились в ожесточенные столкновения с органами правопорядка. По неподтвержденным слухам повстанцев направляют представители радикально настроенной знати, которых не устраивает внешняя и внутренняя политика действующего халифа. Как известно, Махмуд Шестой придерживается многовекторных взглядов и активно торгует с южными регионами России, при этом игнорируя назревшие противоречия. Если оппозиционные аристократы придут к власти, я покрутил ручки, настраиваясь на другую волну. Из приемника ударил задорный рок-н-ролл. Сегодня у меня намечается тренировка с Аней Строгановой, а еще должны появиться очередные претенденты на службу в гвардии. Людей становится больше, сила растет, а вместе с тем назревает вопрос увеличения доходов. Я подумываю над тем, чтобы предложить АТС тем, кто в них потенциально заинтересован. Прежде всего, дому Эфы. А еще можно с европейцами контакты наладить. Домой я приехал без четверти пять. Не успел выйти из гаража, как был перехвачен Федей и Джан. Оба выглядели довольными и явно собирались сообщить что-то важное. — Есть минутка, — проворковала Джан. У меня через полчаса занятие с Аней, но сейчас как бы не занят. Отлично. Девушка схватила меня за руку и потащила наверх. Федя, несмотря на габариты, обогнал нас и открыл дверь своей комнаты. Едва мы переступили порог, как все стало понятно. У дальней стены образовалась ниша, в которой Бродяга по приказу оружейника собрал демонстрационный стенд. Я добрую минуту с восхищением рассматривал то, что было подсмотрено в чужих снах, призвано по частям и соединено уже в нашей реальности. Передо мной красовалась винтовка Лабаева, мифический сумрак, черная смерть на низких сошках в раскрытом матчехле. Удивительно, но прицел тоже был установлен. Я узнал оптику из семейства Марч. Не уверен, что с такими работал, просто слышал об их существовании. Приблизившись к винтовке, я провел ладонью по прикладу. Сложный композит. Эдакие сэндвичи с кевлара, углепластика и чего-то еще. Стекловолокно, наверное. Очень необычная вещь, явно заточенная под крупный калибр. «Что скажешь?» В голосе Джан звучало нетерпение. «Там еще много всего в комплекте», — добавил Федя. «Мне потребуется неделя, чтобы все это призвать». В специальном углублении покоились патроны. Мне этот калибр знаком, хотя я и не пользовался им слишком часто. 408 чейтак. Вытащив боеприпасы из углубления, я сразу ощутил мощь. В моих пальцах почти 11 сантиметров металла, 20 грамм веса, сразу чувствуется уровень. Таким калибром пробивается любой бронек или, например, доспехи. Спасенья нет. Ты еще помолись на него. буркнул Федя. «Спасибо, не хочешь сказать?» «Спасибо», — выдохнул я и с нежностью поместил патрон обратно. Погладил полированный бок. «Вы только посмотрите на этого маньяка», — фыркнула Джан. «Думаешь, я забыла о твоем обещании?» «Честно говоря, я не сразу вспомнил, о чем речь. В голове уже прокручивались планы по пристрелке, призыву баллистического калькулятора, разговору с каббалистом». «Хм...» Я попробовал выиграть немного времени. Я должен оценить новый наряд, который ты купила в Вероне. Нет, возмутилась девушка. Ты обещал мне свидание, а мне прогулку на яхте. Вернул Федя и парк развлечений Йохохо не слышал о таком. Он недавно открылся в Атлере и там очень круто. Я такого не обещал, Федя. Обманывать не хорошо. Ну ладно, заслужил. Вы оба молодцы, и я горжусь тем, что ты не соскакивай. Джан погрозила мне пальцем. Я тебя хорошо знаю. Одно дело, потом другое: куда-то съездить, кого-то убить, по воевать с какими-нибудь аристократами, где и когда? Вопрос, что называется ребром. Ну, я задумался. У меня есть интересное предложение. Джан очаровательно улыбнулась. В старом городе открылся новый ресторан итальянской кухни. Прямо на крыше, очень романтично. Я забронировала столик еще месяц назад, не благодари. «Э-э-э-э, хорошо». «Какой ты милый!» Морфистка подбежала, быстро чмокнула меня в щеку и потрепала по волосам. «Я знала, что ты не отвертишься!» Винтовку я, конечно же, перетащил в свою арсенальную комнату, где еще раз тщательно осмотрел, проверил кронштейн и затвор, собрал и разобрал, а потом убрал вместе с чехлом забронированную дверь. День выдался добрым. Осталось позаниматься с Аней, сходить с инспекцией настрой площадку и можно приступить к любимому делу – упражнениям с кусарегамой. Мечты, к сожалению, не всегда стыкуются с реальностью.